Глава 16. Григорий Иванович Прохоренко за последние дни сильно сдал. Сказалось волнение, давал знать о себе возраст. Увидев его, неожиданно появившегося на пороге его дома, Татьяна Павловна схватилась за косяк двери. — Гриша? — он улыбнулся. — Узнала-таки. — А почему я должна была не узнать? — Женщина изобразила удивление. «Мы ведь виделись после войны?» Прохоренко протянул к ней дрожащие руки. «Можно тебя обнять?» Она колебалась лишь секунду. «Конечно». Он сжал ее полные плечи. «Ты действительно не веришь всей этой ерунде?» Снежкова указала ему на стул. «Садись. Хочешь поесть?» Старик покачал головой. «Ты не ответила». Татьяна Павловна посмотрела ему в глаза. «Скоро все выяснится, Гриша. Ты правильно сделал, что обратился в газету. Но тот мальчик, Никита, молод и неопытен. В общем, я попросила помощи у свиридова Она не сводила с него глаз. Ей была важна его реакция. «Спасибо». Прохоренко по-стариковски причмокнул губами. — Я помню, ты рассказывал о своем бывшем и могущественном любовнике. Значит, он еще жив? — Да. — И дослужился до генерала, — пояснил Снежкова. — Поверь, раскрутить это дело ему ничего не стоит. Григорий опустил голову. — Дай-то Бог! И ты ему все рассказала? Удалось что-нибудь выяснить? Татьяна хотела ответить, но ей помешал телефонный звонок. Извини. Что-то подсказало Григорию. Звонит именно свиридов Он сжался, словно ожидая смертного приговора. Женщина разговаривала недолго. — Ты очень устал? — спросила она, выйдя из комнаты. Прохоренко вздрогнул. — Что случилось? Она пожала плечами. «Не знаю. Александр в санатории. Это в двух часах езды отсюда. Он хочет нас видеть». Григорий покорно встал. «Я готов». «Ты не представляешь, как для меня это важно. Да если бы твой свиридов находился на краю света, я бы помчался туда». Снежкова сделала радостный возглас. Григорий Прохоренко был для нее больше, чем одноклассником. Выполняя задания подпольной организации, они съели не один пуд соли. Женщине казалось, самое страшное и неприятное в жизни – подозревать близких. Возможно, сегодня Александр поможет Грише обрести покой и возвратить уважение тех, кто поверил грязной писанине.